Глава 43. Дамир. Уже возле ворот меня принимают двое охранников и под белые рученьки ведут кальфи. Я даже не пытаюсь сопротивляться, потому что к нему-то мне и надо попасть. Зверь бунтует внутри, но солидарен со мной в том, что пока не стоит высовываться. Мало ли. Когда иду по коридору, отмечаю, что раньше не замечал этот насыщенный запах лемонграсса. И еще что-то неприятное. Пахнет не так, как в квартире Армины, но догадаться несложно, что это связано с магией. Аргон сидит в кабинете и смотрит на меня, насупив слегка посеребренные брови. За эти годы отец заметно сдал. Утрата зверя и холодность Вилмы заметно отпечатались на его внешности ярко выраженными морщинами и сединой в волосах. Мне жаль его, но, с другой стороны, я не понимаю, почему родители отдалились друг от друга. Да, нет тех ощущений и эмоций, но любовь выше всего этого». Я теперь это прекрасно понимаю, потому что на личном опыте испытал подобное. «Как ты мог?» – произносит еле слышно, но в глазах нет ярости. Там просто дикая усталость. «Отец, Альфа, послушай. Ты должен меня понять, потому что знаешь, что такое истинное притяжение. Замолчи, Дамир, замолчи. О чем ты вообще говоришь, даже понятия не имея, как это бывает?» Это просто девка, ведьма, которая сначала одурманила твою легкомысленную сестру, а потом и тебя поймала в своей сети. Если бы так, отец, если бы так, почувствовать свою пару можно и без вери, Аргон. Жаль, что ты забыл об этом горю и об утраченной силе. Твоя истина рядом, и ты должен быть счастлив, несмотря на это гребаное проклятие. Так почему же ты несчастлив? Почему? Злобно рычу и отталкиваю лапы охранников от своих плеч. Я чувствую, как растерянный не стоящий за спиной, как обессилен глава Ордена, и зверь ликует, требуя воспользоваться моментом и, наконец, показать, кто теперь тут главный, но я не могу позволить себе подобного. Помимо силы я имею еще и уважение, а также любовь к родителю. «Как ты смеешь указывать мне на то, что я должен, а чего не должен?» – рявкает Аргон и подскакивает на ноги. Он в ярости, чтобы это понять, даже особый нюх не нужен. «Где девушка?» Задаю самый важный для себя вопрос на данный момент. «Там, где ей и положено быть, Дамир. А ты прекрати сейчас же. Остановись, пока это не зашло слишком далеко». «Что ж, придется искать Армину самому». Только хочу озвучить то, что не намерен сдаваться и плевать, я хотел на эту многовековую вражду, но не успеваю проронить ни слова, потому что перед глазами начинает все расплываться, а ноги резко перестают держать вес моего тела. «Бросьте этого очарованного ведьмы-предателя под замок», — слышу где-то вдалеке голос матери. «Аргон, боюсь нашего сына уже не спасти».